Глава 27. Мы сидели в гостиной, похожей на любую другую гостиную. Честно говоря, у меня возникло впечатление, что хозяева приложили немало усилий, чтобы их гостиная выглядела именно так. Мебель из Икеи. Обеденный стол светлого дерева. На стене фотография Картье Брессона в рамке и под стеклом. Белый диван и два кресла, в одном из которых устроился я. На широком подоконнике выстроились в ряд разномастные свечи. Телевизор на белой тумбе. Несколько книг, прикрывающих провода. Единственный предмет обстановки, способный вызвать интерес, бронзовая статуэтка, изображающая обнимающуюся парочку, которая выглядела немного помятой. Я раздумывал, не встать ли мне и не развести ли их по разным углам. Но Элла не потрудилась представить меня сестре. Они сидели на диване лицом к лицу. У них были совершенно одинаковые профили. Глядя на них, я невольно вспомнил трафареты, которые художники на Монмартре вырезают для туристов из черной бумаги. Коленками они касались друг друга и говорили в полголоса, полностью исключив меня из своего общения. Вначале все было совсем не так. Вначале были слезы, особенно после того, как Элла сказала, я твоя сестра потом они пошли в спальню я поплелся за ними встали перед большим зеркалом и принялись себя разглядывать вдруг Рики сказала ты ведь была здесь правда же была два дня назад я шла по улице и вдруг меня как будто что-то кольнуло это была ты элла призналась что сидела в машине в пяти метрах от нее. Меня так и подмывало спросить Рики, что значит кольнуло. но я принял мудрое решение не вмешиваться. Примерно через полчаса Элла осторожно взяла Рики за руку и задрала ей рукав. Открылись те самые черно-синие отметины, которые я видел два дня назад. Рики от нее отшатнулась. Я упала, повторила она вечную мантру всех женщин, которых бьют мужья. Я достал фотографии и веером разложил их на столе. «Давай поговорим об этом, Рикки». Она наклонила голову и долго их рассматривала. Потом повернулась ко мне. Я никак не мог понять, что за слезы стоят у нее в глазах. Те же, что раньше, или это новый комплект. «Мы разговаривали со следователем о Виве», — добавил я. Она уверена, что в конце концов он тебя убьет. Он меня не убьет. Просто будет лупить тебя еще 30 лет. Ты тот парень из супермаркета, вдруг вспомнила она. Да. На самом деле, ты не из супермаркета. Откуда столько пренебрежения? Однажды люди поймут, сколь многим они обязаны скромным труженикам супермаркетов. Я должна засмеяться. Элла наняла меня, чтобы я нашел тебя. Как это связано с Юэлем? Почему ты не ушла от него? Это тебя не касается. Ну вот, свершилось. Я умудрился разозлить всех членов этой семьи. Сколько лет это продолжается? Спросила Элла. Он не специально. Он просто не владеет собой. Так не бывает, заявила Элла ты его не знаешь. Он рыдал, когда увидел, что со мной сделал. Стоял на коленях посреди гостиной и плакал. «Еще одна подобная глупость, и я сам ей врежу», — подумал я. «Они всегда плачут», — сказал я. «Я знаю кучу таких историй. Они плачут, дарят цветы, ведут тебя в ресторан. Они влюблены и очаровательны, как в первый день вашего романа. А через неделю... Что-то случается, и он опять делает из тебя отбивную. Есть люди, которые смогли исправиться, тихо проговорила она. Почему ты ему не позвонила? спросил я. Когда? Я понимал, что у меня всего одна попытка, и потому взвешивал каждое слово. 99 женщин из ста, только что узнавших, что у них есть сестра-близнец первым делом воскликнули бы «я должна позвонить мужу». Они бросились бы к телефону и заверещали «Йоэль, ты не поверишь, у меня есть сестра. Приходи скорей, сам увидишь. Мы с ней похожи, как две капли воды». Ты этого не сделала, потому что понятия не имеешь, как он отреагирует. Может, будет мил и любезен, а может, схватит швабру и так тебя отделает, что мало не покажется. И ты даже не поймешь, за что. Она снова заплакала. Но совсем другим плачем. Он меня убьет. Похоже, она уже забыла, что три минуты назад утверждала обратное. А если я сейчас дам тебе возможность встать и уйти? Куда? Неважно. Ты встаешь, собираешь вещи и покидаешь эту квартиру. И больше никогда его не увидишь. Будешь пока жить у меня, сказала Элла, а потом мы что-нибудь придумаем. Он меня найдет. Он даже искать тебя не будет. Откуда ты знаешь? Я об этом позабочусь. Преимущество слабых людей заключается в том, что, решившись на что-то, они действуют без промедления. Я смотрел на них, стоящих посреди спальни над раскрытыми чемоданами, и начал, наконец, замечать различия. Элла сильнее и организованнее. Слегка помыкает сестрой и даже заставляет ее улыбнуться, заведя спор о том, стоит ли брать босоножки на платформе, или они навсегда вышли из моды. На мгновение они забыли о моем присутствии, и Элла начала стягивать футболку, чтобы проверить, действительно ли у них один размер. Я успел увидеть одну светлую грудь, но тут они очнулись и хором закричали. «Выйди сейчас же!» 20 минут спустя они уже садились в такси, которое я вызвал из толявива, чтобы на местной подстанции никто не вспомнил, что подвозил двух красивых одинаковых девушек. «Где он сейчас?» — тихо спросил я у Рики. Ее глаза наполнились страхом, но она ответила. «Рядом с его конторой есть маленький ресторан. Он всегда сидит там по вечерам». Она дала мне адрес, и они уехали. Я простоял там еще с минуту. Фотографии в моей руке стали влажными от пота. Потом вернулся к Вольве и покатил в сторону старой промзоны. Я миновал сталь Пеккера, Сименс и огромный комплекс фармацевтического концерна «Тева», который выглядел так, будто его каждое утро протирали долларовыми бумажками. За Тевы потянулись автомастерские и склады под азбестовыми крышами. Один взгляд, на которые способен вызвать у человека рак. Замелькали вывески. Химикалии. Аврахами и сын. Водопроводные краны Йоси. Обслуживаем клиентов с 1971 года. Сам Йоси без майки. Сидел на скамеечке. Видимо, с того самого 71 года и ел из одноразовой тарелки яичницу. Порыскав немного, я обнаружил две площадки, на которых почти в притирку стояли поддержанные машины. На той из них, что располагалось южнее, красовалась вывеска «Мейер и Шехтер». Я затормозил. Здесь было несколько старых «Фиатов», один «Пежо 404» в неплохом состоянии, и обычный набор Маст и Субару с ценниками на лобовых стеклах. Они производили довольно жалкое впечатление, что усилило мои подозрения. Йоэль Мейер явно занимался кое-какими делишками на стороне. Рестораном за площадкой оказалась забегаловка, в которой подавали шакшуку и 4-5 видов сэндвичей. Перед забегаловкой выстроились в ряд несколько высоких табуретов, явно унаследованных от какого-то разорившегося бара. Сзади, на грязном забетонированном полу, под маркизой из серой ткани, стояли пять белых пластиковых столов и стульев, сошедших с того же конвейера. За тремя столами сидели посетители и не спеша закусывали. Я встал между ними и громко сказал. «Йоэль Мейер?» «Да!» — раздался голос с ближайшего стола. Я повернулся. Следователю Авиве стоило бы объяснить мне, что она имела в виду, когда назвала Йоэля Мейера здоровым как лось. Он весил не меньше 120 килограммов, и даже когда он сидел, было ясно, что он сантиметров на 10 выше меня, не говоря уже о том, что он лет на 10 моложе. В последнее время все вокруг меня моложе лет на 10. Черноволосый, короткостриженный, с широким лицом, которое в определенных обстоятельствах вполне могло показаться симпатичным. Он чем-то напоминал итальянца. Одет в черные полотняные штаны и серую футболку, туго обтянувшую выпирающее пузо. Если бы он сбросил килограммов десять, превратился бы в просто здоровяка, с которым не стоит связываться. С другой стороны, если он наберет еще килограммов пять, его можно будет использовать в качестве строительной бабы. У него был мощный, в наползающих одна на другую складках затылок и толстые, как мостовые опоры, руки, поросшие густым волосом. Вместе с ним за столом сидели еще трое мужчин. На вид не такие амбалы, как он, но на символ солидарности с голодающей Африкой, явно не тянувшие. Я подошел к ним и выложил на стол пачку фотографий. Сверху та, с подбитым глазом. На минуту воцарилось молчание. «Это же Рики! наконец воскликнул один из мужчин. Остальные наклонили головы и, словно загипнотизированные, уставились на снимок. Все так же стоя над ними, я разложил по поверхности стола другие фотографии, как будто сдавал карты. В мертвенном неоновом свете, падавшем из окон забегаловки, Снимки производили еще более пугающее впечатление. Синяки, кровоподтеки, ссадины. И явное желание жертвы спрятать от фотографа самые заметные повреждения. «Он ее бьет», — сообщил я всей компании. «Она весит 56 килограммов. Не верите, спросите у своих жен». А он ее бьет. Вспомните, бывало такое, что вы собирались семьями, а он приходил один и говорил, что она не смогла выбраться. Она в это время лежала в больнице. Они перевели взгляды с меня на него. Он медленно поднялся из-за стола. «Йоэль!» — низким голосом начал было один из его дружков, но тут же замолчал. «Ты еще не знаешь, с кем связался!» — сказал мне Йоэль. «Довик Кляйнман просил передать, что с сегодняшнего утра он больше тебя не крышует», — сообщил я. «Так что связался я только с тобой». Я видел его в первый раз в жизни, но отлично его знал. Такие есть в каждом районе. Противный ребенок, который вырос и стал очень плохим человеком. Гопник самого гнусного пошиба, от которого все шарахаются. На это я, в общем-то, и надеялся. На то, что на протяжении последних 30 лет каждый, кто с ним сталкивался, бежал от него без оглядки. Вряд ли он так же натренирован, как я. Но он был хорошо натренирован. Первый его удар меня не достал, потому что нас разделял стол. Но это не ввело меня в заблуждение. Он принял классическую стойку мастера боевых единоборств, Вес вынесен вперед, ноги на ширине плеч. Одной рукой он отбросил стол, и фотографии разлетелись по полу. ⁇ Я тебя сейчас убью ⁇,⁇ сказал он. ⁇ Сейчас я тебя убью, труп спрячу, а потом вернусь домой и разорву эту мразь на куски. ⁇ Я быстро сделал обманный выпад вправо и левым хуком саданул ему в почку. Возможно, мне только показалось, что я двигался быстро, потому что он, хоть и принял удар, сумел выдать мне прямой в голову. Я по всем правилам успел подставить твердую часть черепа, а потому единственное, что я почувствовал, это как мне прямо в мозг въехал товарный поезд. Краем глаза я заметил, что один из его приятелей поднимает с пола фотографии. Тем временем Йоэль Мейер сократил между нами дистанцию. Руки он чуть развел в стороны, выискивая, куда нанести очередной удар. Оптимальная техника боя с такими противниками, как он, заключается в том, чтобы виться вокруг него, находить бреши, снова и снова жалить его, не давать передохнуть и ждать, когда он утомится. В теории это работает отлично. Проблема была в том, что мне уже стукнуло 47. И у меня имелись два сломанных и плохо сросших серебра и целый набор вредных привычек. Он достаточно приблизился ко мне, и я ударил. Этот удар называется Маягерия. Ты подтягиваешь бедро к груди и, помогая себе всем весом, выбрасываешь ногу вперед. Я попал ему в солнечное сплетение, и он на мгновение замер. Воспользовавшись этим, я сменил ногу и носком заехал ему прямо под коленку. Это нехороший удар. На соревнованиях по карате меня дисквалифицировали бы. Он издал хриплый звук и выбросил вперед кулак, проехавшийся по воздуху, зато другой рукой ударил меня вниз живота. Я пошатнулся и начал падать, а он еще добавил ногой. Единственное, что мне удалось — Это повернуться так, чтобы упасть не на ребра. Я лежал на земле. Отлично понимая, что мы не на соревнованиях. Снизу я видел, как на меня, полностью перекрывая обзор, надвигается его туша. Я не стал увертываться, а вместо этого подкатился к нему, схватил за ноги и изо всех сил дернул. Он упал. Теперь мы оба валялись на земле. Он предпринял попытку подмять под меня ноги, но я успел откатиться в сторону. В портере у меня ноль шансов. Мы оба очень медленно встали. Я засчитал себе несколько очков на воображаемом табло. Не думаю, что с тех пор, как ему исполнилось восемь лет, кому-нибудь удавалось его повалить. «Я тебя убью!» — прохрипел он. «Ты это уже говорил, а я пока жив». Для человека, у которого все тело горит, как костер на празднике Омер, это была довольно длинная фраза. «У тебя в распоряжении одна минута», — сказал я себе. «Если не уложишь его за минуту, тебе конец». Он сделал еще шаг в мою сторону, и я снова ударил его под коленку. Он издал горловое рычание и приемом карате попытался добраться до моей шеи, но, не имея прочной опоры на ногу, промахнулся. В такие минуты мозг работает очень странно. Вот и я вдруг вспомнил Софи. Я должен был ее охранять и не уберег. Йоэль отступил на шаг назад, и, уверенный, что я не двинусь с места, уставился на свое поврежденное колено. Я обманул его ожидания и быстро к нему подскочил. Первый удар пришелся ему в челюсть, и он дернул головой. Второй рукой я вмазал ему в кадык. Ты можешь всю жизнь ходить в качалку, но кадык — это один из тех органов, которые нельзя натренировать. Если он травмирован, у тебя возникает ощущение, что из тебя насосом откачали весь воздух. Теперь мы стояли почти вплотную друг к другу, и я слышал его запах дурманищий запах пота, боли и бешенства, знакомый мне по долгим часам на ринге, когда я еще верил, что однажды стану чемпионом мира в тяжелом весе. Он осел, задыхаясь, но я не собирался оставлять его в покое. Мне было мало одержать над ним победу, я хотел причинить ему максимальный ущерб. Он согнулся, и я еще раз ударил его в ногу. Сзади! вложив в удар всю мощь массы своего тела, 93,5 килограмма при последнем взвешивании, и обрушив его на мягкие ткани с тыльной стороны колена. Раздался отвратительный хруст, который сказал мне, что он до конца своих дней будет хромать. Голос разума твердил мне, что этого достаточно, но я не прислушался к голосу разума. Он откатился в сторону, скрюченный, посиневший от недостатка кислорода, двумя руками обхвативший поврежденное колено. А мне все было мало. Наверняка у чувства, владевшего мной, в психологии есть сложное название, но для меня это была чистая пьянящая ярость. Я подождал, пока он согнется под нужным углом, и двумя ногами прыгнул ему на другое колено. Я попал именно туда, куда рассчитывал, но, по-видимому, перестарался, потому что к треску, сопровождающему перелом, добавилась картинка. Белая кость, проткнувшая черную ткань брюк, и колом торчащая посреди кровавого пятна. Он заорал. Долгим и полным муки воплем. Воплем человека, который точно знает, что отныне перейти через дорогу он сможет только с помощью ходунков. Лишь после этого я от него отошел. Он еще целую бесконечную минуту кричал, прежде чем крик сумел сложиться в слова. «Хватайте его!» — крикнул он своим приятелям, стоявшим у меня за спиной. «Чего ждете?» Я повернулся к ним. Сумку с глоком я отбросил в сторону в первую же минуту схватки, и теперь она валялась у дверей забегаловки. Рядом замер перепуганный официант, судя по всему забывший, что сжимает в руках огромную деревянную вилку для шакшуки. Я перевел взгляд на приятелей Йоэля. Самый высокий из них все еще держал в руках подобранные из земли фотографии. «Я знаю ее с семи лет», — сказал он. «С тех пор, как приехал в Израиль. Она чудная девочка». Возразить мне было нечего и я промолчал. Он подошел к Йоилю, посмотрел на него сверху вниз и плюнул. Плевок попал на землю, но так близко к голове Йоэля, что я не поручился бы, что он промазал намеренно. Подняв глаза, он уставился на что-то у меня за спиной. Я обернулся и увидел Сергея Первого и Сергея Второго. Они вели себя как посторонние наблюдатели. Правда, у одного из наблюдателей, а именно Сергея Первого, с плеча свисал автомат фирмы Хеклер и Кох. Сергей Второй дружески мне кивнул. «Есть проблемы?» Я взял свою сумку, достал глок, вернулся к Йоэлю, стал рядом с ним на колени и ткнул стволом пистолета ему между глаз. «Твоя крыша не просто исчезла». Сказал я громко, чтобы все слышали. Она перешла к ней. Если попробуешь ее искать, я вернусь. И дракой ты не отделаешься. Ты меня понял? Он меня понял.